часть первая весной 1992 года помнится это было в канун пасхи в моей жизни произошло необычайное явление бог начал разговаривать с вами через меня позвольте мне объяснить я был очень несчастен в тот период времени в личном профессиональном и эмоциональном планах и мне казалось что жизнь моя не удалась имея сложившуюся годами привычку выражать свои мысли на бумаге в виде писем, которые я обычно так никогда и не отправлял, я взял объект моих откровений, желтый блокнот, и начал изливать свои чувства. На этот раз, вместо того, чтобы писать письмо другому человеку, с которым были связаны, как мне представлялось, моим мучения, я решил обратиться прямо к источнику, к самому главному мучителю. Я решил написать письмо Богу. Это было злобно-страстное письмо, полное недоумений, передергиваний и порицаний, и с кучей гневных вопросов. Почему моя жизнь не складывается? Как заставить ее наладиться? Почему я не могу найти счастье во взаимоотношениях с другими людьми? Неужели нормальные деньги будут избегать меня вечно? И, наконец, крик души. Чем я заслужил такую жизнь, которая состоит из непрекращающейся борьбы? К моему удивлению, в тот момент, когда я закончил выписывать последний из моих горьких безответных вопросов и уже приготовился отложить карандаш в сторону, моя рука осталась над бумагой, словно удерживаемая какой-то невидимой силой. Внезапно карандаш начал двигаться сам по себе. Я и понятия не имел, что собираюсь написать. Но мне показалось, что я это сейчас узнаю. Решил не сопротивляться. На бумаге появилась... Ты на самом деле хочешь получить ответы на все эти вопросы или просто выпускаешь пар? Я моргнул, и затем мой разум нашел ответ, и я тоже написал его на бумаге. И то, и другое. Конечно, я выпускаю пар, но если у всех этих вопросов есть ответы, то я чертовски уверен, что хочу их услышать. Ты чертовски уверен во многом, но не лучше ли быть божественно уверенным? И я написал. Как это понимать? Не успев понять этого, я уже начал беседу, и при этом писал не столько от себя, сколько под диктовку. Эта диктовка продолжалась три года, и в то время я и понятия не имел о том, к чему она приведет. Ответы на вопросы, которые я записывал на бумаге, не были мне известны вплоть до того момента, когда я записывал свой вопрос полностью и отгонял прочь мои собственные мысли. Часто ответы приходили быстрее, чем я мог записывать их, и я ловил себя на том, что черкаю каракули, лишь бы успеть. Когда меня смущали какие-то слова, или я терял ощущение того, что они приходят из некоего внешнего источника, я откладывал ручку в сторону и уходил от диалога до тех пор, пока вновь не чувствовал себя вдохновленным. Прошу прощения, но это единственное слово, которое подходит. На то, чтобы вернуться к желтому блокноту и снова начать записывать. Эти беседы продолжаются и сейчас, когда я пишу эти строки. И многое из этих бесед вы найдете на следующих страницах, страницах, которые содержат поразительный диалог, в который я поначалу не верил, затем решил, что он будет ценен только лишь для меня, но который, и теперь я это понимаю, предназначался не только мне, он предназначался вам лично и каждому, кто придет к этому материалу, ведь мои вопросы – это ваши вопросы. Я хочу, чтобы вы приступили к этому диалогу как можно скорее. И то, что действительно важно здесь, это не моя, а ваша история. История вашей жизни, которая привела вас сюда. И ваш личный опыт – это то, к чему применим данный материал. В противном случае вас бы не было здесь сейчас, вместе с этой книгой. Итак, давайте войдем в этот диалог с вопросом, который я задавал очень долго. Как говорит Бог и с кем? Когда я задал этот вопрос – Вот какой ответ я получил Я говорю со всеми, постоянно Вопрос не в том, с кем я говорю, а в том, кто слушает Заинтригованно я попросил Бога подробнее остановиться на этом предмете Вот что он сказал Прежде всего давай заменим слово «говорить» на слово «общаться» Это понятие гораздо лучше, полнее, точнее Когда мы стараемся разговаривать друг с другом Я с тобой, ты со мной Мы немедленно оказываемся связанными невероятной ограниченностью слов. По этой причине я не общаюсь только посредством слов. На самом деле я делаю это редко. Мои наиболее излюбленные способы общения – посредством чувств. Чувство – это язык души. Если хочешь узнать, что истина для тебя относительно чего бы то ни было, обрати внимание на то, что ты чувствуешь по этому поводу. Иногда чувства трудно обнаружить, и часто еще труднее бывает признать их. И все же в твоих самых глубоких чувствах заключена твоя высшая истина. Весь фокус в том, чтобы добраться до этих чувств. Я покажу тебе, как это сделать, если ты хочешь. Я сказал Богу, что хочу, но больше всего я хочу получить полный и законченный ответ на мой первый вопрос. Вот что сказал Бог. Я также общаюсь посредством мыслей. Мысли и чувства – не одно и то же, хотя они могут иметь место в одно и то же время. В общении посредством мыслей я часто использую образы и картинки. По этой причине мысли более эффективны, чем слова. В дополнение к чувствам и мыслям я также использую столь мощное средство общения, как опыт. И, наконец, когда чувства мысли и опыт не срабатывают, я использую слова. Слова – наименее эффективное средство общения. Они наиболее открыты для неверных интерпретаций и чаще всего бывают поняты неверно. Почему так? Дело в самой природе слов. По сути, слова – это лишь звуки, шумы, которые обозначают чувства, мысли и ощущения. Слова – это символы, знаки, эмблемы. Они не есть истина, они не есть нечто настоящее. Слова могут помочь тебе понять что-либо. Опыт позволяет тебе знать это. При этом существует ряд вещей, которые нельзя испытать. Поэтому я дал тебе другие средства познания. Они называются чувствами и мыслями. Но высшая ирония заключается в том, что вы такое большое значение придали Слову Бога и такое малое опыту. Вы так мало цените опыт, что когда посланное вам Богом испытание – отличается от того, что вы услышали от Бога, вы автоматически отвергаете опыт и хватаете за слова, а ведь должно-то быть как раз наоборот. Твой опыт и твои чувства по поводу любой вещи представляют то, что ты эмпирически и интуитивно знаешь об этой вещи. Слова могут только пытаться символизировать то, что ты знаешь, и часто могут исказить то, что ты знаешь. И так таковы средства, при помощи которых я общаюсь. Но они не являются методами, поскольку не все чувства, не все мысли, не весь опыт и не все слова от меня. Много слов было произнесено другими от моего имени. Много мыслей и чувств было рождено без моего прямого участия. Много опыта явилось результатом всего этого. Проблема заключается в развлечении, вся трудность в том, чтобы различать послания от Бога и данные из других источников. Различение становится простым и легким, если придерживаться основного правила. Моими всегда являются твои самые высокие мысли, твои самые ясные слова, твои самые великие чувства. Все, что меньше этого, из другого источника. Теперь задача различения становится простой, ведь даже для начинающего ученика не должно быть сложным выделить и признать в себе все самое высокое, самое чистое и самое великое. Но я дам тебе еще и следующее наставление. Самая высокая мысль – всегда та мысль, которая содержит радость. Самые ясные слова – те, что содержат истину. Самое великое чувство – то, которое вы называете любовью. Радость, истина, любовь. Все три взаимозаменяемы, и одну всегда ведет к другим. Не имеет значения, в каком порядке их помещать. Пользуясь этими наставлениями, легко определить, какие послания от меня, а какие из других источников. Вопрос лишь в том, будут ли замечены мои послания. Большинство из них проходят незамеченными. Некоторые потому, что кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Другие, потому что кажутся слишком сложными для следования. Многие, потому что просто неверно истолковываются. Большинство же, потому что не принимаются. Самый мощный мой посланник – опыт, но даже его тебе удается игнорировать. Именно его ты игнорируешь особенно. Твой мир не был бы таким, каков он сейчас, если бы ты просто прислушивался к своему опыту. Когда ты не прислушиваешься к своему опыту, ты в результате продолжаешь снова и снова переживать его, ибо мои планы не будут расстроены, как не останется неисполненной моя воля. Ты непременно примешь послание, рано или поздно. Я, впрочем, никогда не буду заставлять тебя, я никогда не буду принуждать тебя, ибо я дал тебе свободу воли, власть поступать так, как ты решаешь, и я никогда во веки веков... не отберу это право назад. Но я буду продолжать посылать одни и те же послания, снова и снова, на протяжении вечности, в каком бы уголке Вселенной ты ни находился. Я буду посылать мои послания без конца, до тех пор, пока ты не примешь их, пока они не поселятся в тебе, до тех пор, пока ты не назовешь их своими. Мои послания будут приходить в сотнях различных форм, в тысячи различных моментов, на протяжении миллионов лет. Ты не сможешь пропустить их, если действительно будешь слушать. Ты не сможешь игнорировать их, однажды истинно услышав. Так начнется наш разговор всерьез. Ведь в прошлом только ты обращался ко мне, молился мне, просил у меня, умолял меня. Теперь же я могу отвечать тебе, в том числе и так, как делаю это сейчас.